Глава 1. Предложения, от которых сложно отказаться. Ты хочешь дуэли? Ты получишь её, громко прокричала Клер, немного небрежно и в то же время понтовито выставив вперёд пистолет. Взгляд её был насмешлив и бесстрашен, но ну, во всяком случае, она очень старалась, чтобы всё так и выглядело. Мы с Андрюхой переглянулись, прервав распределение многострадальных аккумуляторов на уцелевшие и пригодные только для отливания солдатиков из порванных в лоскуты свинцовых пластин. После боя с Дементо прошло ровно две недели. За это время мы успели отдалиться от места стычки и проверить еще два проклятых места. Одно оказалось фальшивым. Всего лишь старым заброшенным охотничьим домиком, где когда-то повесилась одна из знатных леди. Имени её уже никто не помнил, и стихам суеверным шёпотом называли просто непокойная графиня. Но она по верху домик не фанил вообще ничем, а вместо призрака всего лишь стая летучих собак. А про баваш их это место как карусель бежеще. Редкие в этих краях рукокрылые, весом стаксу, имеющие 2 метра в размахе крыльев, были совершенно безобидны, так как питались исключительно растительной пищей, иногда залетая достаточно далеко, чтобы воровать фрукты в садах. Но, как говорится, у страха глаза великие. Второе место было проклятым, и вот там вредный дух старого мельника раздолбал нам аккумуляторы, приняв их за сундучки с золотом. Этот призрачный маразматик хотел зарыть их, как клад. Но Катарина успешно отогнала этого призрачного пенсионера, после чего тот долго осыпал нас издали проклятиями. И вот теперь мы стояли и смотрели на Клар. «Юр, что это за очередная придурь?» – тихо спросил лейтенант. «Панты и Андрюха». «Что?» – не поняв, переспросил товарищ. «За тем лесочком пролегает оживленный тракт. Еще полдня пути мы выйдем к пригороду Короны. И что?» Сталица, Андрей. Экс захалусном Кернбурге всё дремучие, а в овольном Галипасе рулят торговые гильдии ЦХ. Всем пофиг на знать. Там купцы сами кому угодно форы дадут в нарядах, да и порядки там иные. Здесь же пофосо на каждом углу побольше, чем в нашей Златоглавой. Тем временем Клер топнула на коней. Не так. Она шмыгнула носом, провела под ним пальцем и снова вскинула пистолет, взведя курок, направив оружие на воображаемого противника. Рачь с дороги безрадина, понизив голос и придав ему хрипотцу, проговорила юная графиня. А потом снова топнула ногой и закричала: "Линда тащи зеркало!" Мы глянулись. Из палатки выскочила пухленькая оруженоска, неся большое и дорогущее по местным меркам зеркало размером с поднос. Обычной крестьянке такое не по карману. Крестьянка может рассчитывать максимум на полированную сковороду. Мещанка Сирич, простая горожанка, будет довольствоваться обычным куском чуть больше смартфона, и то с кривым стеклом. Зеркала ведь раньше делали так: в форму заливали расплавленное олово, потом лили стекло. Поскольку температура плавления диоксида кремния выше, чем у этого металла, он застывал первым. Далее олово сливали, а форму переворачивали, оставляя прозрачную стекляшку, которая по мере остывания выравнивалась на оловянной глади. Сверху этого заливали серебро, которому тоже нужно меньше жара, чем стеклу. Работа кропотливая, серебро дорогое, да и нужные технологии для качественного зеркала были очень сложны на то время. А ведь пользовались не каменным углем, а древесным. И да, вспомнил. Оруженоску действительно звали Линдай. До сих пор не пойму, зачем Ребекка согласилась её взять. Бегу, бегу, ваше сеятельство. Оруженоску вскочила и встала в пяти шагах перед Клер, держа в руках зеркало. Еёна Аграфеня сделала полуоборота, поглядев на себя в профиль, а потом повернулась другим боком. Недовольно засопев, поправила кружевной ворот, свисавший поверх гарджета. Стальной манишки, надеваемый поверх кольчуги или гамбезона для защиты шеи и ключиц от ударов сверху. Белый ворот смотрелся не совсем уместно, но если здесь такая мода, то почему бы и нет. Тем временем Клэр изогнула бровь и снова подняла пистолет, направив его на зеркало. В общем, типичный и понтующийся подросток. Но вот загвоздка: не только она готовилась к столице. Все солдатки, кроме часовиц, бегали туда-сюда с тряпками в руках, а некоторые только в одних штанах, заставив Андрюху нервно сглотнуть. В лагере стоял шум и гам. Кто-то доставал длинными щипцами из костра угли и клал в чугунный утюг. Кто-то шоркал в небольшом деревянном тазу накидку и сюрко, добавив в воду мыло. По лагерю с радостным лаем носился малыш, таская большую палку. Он порой бросал её и с жалобным скулежом садился возле кошеварки, выпрашивая кость. А Зарыф у угощения снова принимался бегать по поленю с дубинкой. Катаржанка теперь делила вахту с дезертиушами, и они посменно водили бычка по кличке Дизель по кругу, а тот приводил в действие электрогенератор. За две недели все как-то привыкли к такому благу цивилизации, как «Лампочка Ильича», или, как они ее теперь называли, «Лампара да Ильичи». Отдельные женщины сидели с кругляшами полированного олова размером с блюдца, заменяющие им полноценные зеркала, и натирали лица белилами. «Может, я торгашом заделаюсь?» – пробурчал Андрей. «Буду косметику сюда возить, озолочусь». И я ухмыльнулся, а потом повернулся на громкий возглас Лиды Рабеки, адресованный своей помощнице. "Гиарда, где ты?" Рыцарша вышла из палатки в нижнем платье, сложив руки на выступающем животике. И что-то мне подсказывало, что на третьем с копейками месяцу беременности пузо должно быть не столь большим. Впрочем, ситуация сразу разрешилась, когда сержантка подбежала к своей госпоже с охапкой свежего сена. Рыцарьша сразу задрала подол, явив нам пантолоны и небольшую подушечку, привязанную к лямкам. Эта подушечка имитировала большой срок. Герда осторожно добавила сена и поправила его. Вспомнились лекции по местным обычаям. В нашем средневековье женщину специально делали подкладки, чтобы создать иллюзию беременности, дабы избавиться от косых взглядов в приличном обществе. Мол, бесплодная жена хуже хромой, слепой и беззубой кошки. Здесь же на реверсе правило было не столь категоричным, и таким вот способом убивали сразу двух зайцев. Во-первых, подчёркивали статус, а во-вторых, беременную вряд ли вызовут на дуэль. Да и ждать подвоха не станут до самого последнего момента, когда в горло уткнётся острие клинка или в лицо поглядит щербатом от частого использования дулом пистолеца с взведённым курком. Но такая мода распространена на западе страны, откуда родом Ребека. А вот в Догерланде такого не было. Пора и нам сменить дорожную одежку на выданный со склада костюм, произнёс я. Будешь подрить носик? ухмыльнулся Андрюха, а я улыбнулся и покачал головой. Мы для них халлу-мари полупризраки, то есть почти эльфы, и так сойдёт, без помады, туши и подры. Летенант молча залип на молодую солдатку, которая светилась неподалёку по форме номер Арас, то есть топлес. Ира стресала стиранную камизу. Кружевные панталоны были чистенькие, и явно свежие, а не тасканные почти месяц по полям и сражениям. Что сказать, бабы везде бабы. И если кто-то скажет, что в стране победившего феминизма живут одни зачуханки, притворяющиеся мужланками, не поверю. Они будут напускать на себя суровый вид, стыдливо пряча в сундуке новенькое бельё и украшения. «Невозможно вытравить из женской сути миллионы лет эволюции ни магии, ни религии. А всякие крайности брать в расчет не стоит». Солдатка заметила пристальный взгляд Андрея и поправила прическу. А потом поглядела на свои груди, проверяя, все ли с ними в порядке. Товарищ вздохнул. «А нас не стеснялись именно потому, что здесь матриархат, и мы для них не совсем люди, мы полупризраки». «Юнсподин!» — раздалось сзади. А когда я повернулся, передо мной стояла тётя Урсула в доспехе. "Ну как, добрая женщина?" аль нет, каварно произнесла она, а потом развела в стороны руки и медленно повернулась, давая себя разглядеть со всех сторон. На поясе одинокий пистолет, рог с пороховницей, сшитый мешочек с пулями и кошелёк, явный из одного комплекта, ибо видна работа одной и той же мастерицы. А ещё большой охотничий нож. На правом бедре ножна из теснёной кожи с деревянными ультимаспиранза, то есть последней надеждой. На перевязи резные деревянные бандальерки с порохом. На левом плече короткий плащ, оставляющий правое плечо и руку свободными. Широкоплечая женщина в самом расцвете сил повернулась спиной, за которую были закинуты ножны с двуручником, длинная рукоять которого торчала над правым плечом, совсем как у киношного ведьмака. На Но ногах высокие сапоги с резными отворотами, совсем как у разбойницы из старого советского мультфильма Бременские музыканты. "Да и вроде красиво", пробормотал я, не зная, что ответить женщине. "Эх, юн спадиен, все вы мужчины одинаковые", выдохнула Урсула. "Так моя красоте думаете?" Я пожал плечами. Она, что телохранительница, неуловимым движением ухватилась за рукоять меча и выхватила оружие из-за спины. Я сперва описал, так как не представлял, как такое возможно, длины рук не хватит. Это же не кино, где актёру статисты помогут. В бою каждая доля секунды дорога. А потом расхохотался, сообразив, что вижу перед собой. У Русулы держала не полный меч, а хорошо заточенную половинку клинка с рукоятью от двуручника. "Я сион спадин, я придумала", уперев левую руку в бок и прищурившись, спросила наёмница. "Все будут думать, что длинные, а он вон и какой?" Урусула легко подкинула обломок меча, а когда тот совершил несколько оборотов и начал падать, подхватила и сделала быстрый восходящий удар. Если учесть силу отнуть не хрупкой наёмницы, брюхо плохо защищённого недруга уже было бы в спороте, да и мелкую шпагу таким легко сломать. А если возьмётся обеими руками, то получится хороший такой дрынс эффектом рычага. Можно даже кость крошить через поддоспешник и кольчугу. Великолепно. Ответил я, а тётя Урсула убрала обломок за спину и небрежно так спросила: "Это Юнспадин. Я его за серебрушку выторговала. Не оплатишь расходы из казны?" И когда успела, изумился я. Не помню, чтобы мы мимо людного места проходили. "Да нет, Юнспадин", женщина всплеснула руками и скривчила в физиономии, мол, не берите в голову. Ещё в Галипасе купила, всё думала, где приспособить. Она его в подполе охотничьего домика нашла, где мы безуспешно искали призрака и непокойной графини. Был спрятан под битыми горшками. Раздался из фургона, возле которого мы стояли, голос Катарины, которая тоже наводила марафет. «Цыц, кошка!» — рявкнула через плечо наемница, а потом виновата улыбнулась. «Юн спаден, ну дай серебрушку на кувшин доброго вина и свинокрах с яичницей!» «Дам!» — ответил я и улыбнулся. «В этом и есть вся тетя Урсула!» Проидоха, но профи отменная. Да и не скучно с ней. Она нёмница убрала обломок за спину, сделала шаг назад, отвела левую руку, сунув под днище фургона, а потом потянула. Это оказался её родной двуручный клинок, взятый обратным хватом. Он со свистом рассек воздух, сделал круг и теперь был направлен на стрём в сторону воображаемого неприятеля. Подхваченной теперь уже обеими руками. Прям за тенница, а не старая солдатка. "Халлен дачит нес её голову поглового. Снова раздался голос Клер, а потом я услышал своё имя. Господин Юрий. Ну что ей надо?" пробурчал я поднос, выждал паузу, словно поправлял манжеты, и только потом направился к этой юной особе. Не гожу сразу нести с двумя голову. Могут подумать нелестно. Ну и что, что она графиня? Зато я Халлу Маре, да ещё и эсквайр Сирич, доверенный эльф. "Да моя госпожа," С натянутой улыбкой спросил я и сделал легкий поклон. Сейчас не было никакого настроения отвечать на вопросы взбалмошной девушки. Со своими проблемами бы разобраться. Особенно после недавних событий, когда я готов, согласно поговорке, дуть не только на холодную воду, обжегшись на горячей, а еще и снег палкой потрогать, не кипяток ли он. Клэр водила головой, глядя в зеркало, любуясь похожим на стальной коготь херамбитом, который я ей подарил. Нож свисал на чёрном силиконовом шнуре, продетом через широкое кольцо на конце рукояти. Располагался аккурат над фамильным гербом графини, вставшим над двугрифоном. А потом девушка приложила к голове ободок, стилизованный под забрало от шлема. Ширина вещицы, явно выкованной из качественной стали, гравированная растительными узорами и инкрустированная золотыми заклепками, была всего 2 пальца. Восемь тонких вертикальных прорезей тоже достались по наследству от боевого доспеха. В общем, дай женщине железяку, она и ее приспособит как украшение. На земле тоже девушки крали из мужского гардероба элементы одежды и переделывали под себя. И знаете, это им идет. Но здесь имелись именно две линии. Рабочая и боевая, и чисто декоративная. Положение быть сильным полом обязывало. Ну и как вам? Пристально взглянув на меня, спросила Клэр. Она ждала похвалы, и я не стал отказывать ей в мелкой радости. "Очень хорошо подходит к залучённому доспеху и подчёркивает лицо". Честно говоря, фразу я позаимствовал из сериала, который когда-то смотрела моя мама. Уж и название не помню. А вообще, мне были не интересны все эти наряды. Я сейчас думала о том, как мне накосячить в очередной раз. И магия. Раз уж сказали, что я теперь маг, Надо с этим разобраться до самого конца и на базу пока докладывать не буду. Не хочу, чтобы отозвали и начали ставить опыты, как на лабораторной мыши. А вот Лукрецию нужно взять за за что-то можно взять волшебницу, чтобы стала репетиторшей по колдовскому искусству. Насколько я знаю, Лукрецию нужно предложить денег, много денег. Но это можно внести в смету. Начальство не должно отказать в паре золотых в месяц, особенно если укажу, что это на научно-представительские расходы. Клэр согнула руки в локтях, пошевелила бедрами, отчего доспех и снаряжение на поясе слегка звякнули, щелкнула пальцами в лучших испанских традициях, после чего игривым движением перекинула через плечо косу с ярко-красной атласной лентой. Кстати, шелк они, в отличие от земного средневековья, изобрели независимо от Китая. Вот только используют не гусениц, а пауков-шелкопрядов. Их целая ферма есть на севере страны, поближе к болотистым местам, где комаров побольше. При этом все такие мануфактуры находятся под личным патронажем королевы, а особо незнатного происхождения шелк носить вовсе запрещено. У пауков собирают коконы с яйцами, оставляя самых лучших на племя, и называют ткань не атласной, так как это арабское слово, а брелоносо, сверкающей. Впрочем, персы в этом мире тоже есть, и верят они также в небесную пару. Да и как не верить в то, что есть на самом деле? И здесь даже неправильно говорить о вере, скорее о поклонении всем известным божествам и почитании заветов и традиций предков. Хотя у них есть посланники высших сил, именуемые, как и на земле, ангелами, что в переводе и означает «посланцы». «Не приму отказа», — заговорила Клэр, снова глянув в зеркало, — «если предложу вам поселиться в особняке моего отца». «В особняке?» — тихо переспросил я, неподдельно изумевшись. — Да, у отца под короной есть земли и особняк с садом. Сейчас он пустует, и мы можем позволить себе остановиться там. Я уже известила прислугу о нашем визите. — Почту за честь, — ответил я и сделал легкий поклон. — Да и какой дурак откажется от нормального дома, если есть выбор? Непонятно, какая гостиница или же особняк. — А еще я требую, да, требую, чтобы вы сопровождали меня при визитах в город. Я кивнул. Здесь не отвертется, и ситуацию олучше не нагнетать. С вашего позволения, произнёс я и снова поклонился, а потом направился к своему фургону. При этом заметил, что из фургона за мной наблюдала Катерина. Перехватив мой взгляд, хромовница спряталась внутри, а потом легко, как кошка, вынырнула и элегантно потянулась, тоже позевывая передо мной. Похоже, они сговорились. К тому же ревность толкала девушку переплюнуть графиню, а это сложно, если ты простая наемница-телохранительница, а соперница – знатная богатая особа. Поэтому девушка выбрала совершенно другую стратегию. Вместо доспеха на ней была белая-бялая накидка-сирко, накинутая поверх кольчуги и льняного поддоспешника. При этом скроены они так, что левое плечо оголено, как на вечернем платье, а на правом был ажурный декоративный наплечник – Он был выкован из мягкого железа, а внутри контура вырублены отверстия размером с ноготь каждое, складывающиеся в нечто похожее на пчелиные соты. Под наплечником виднелась сложенная в несколько раз и тщательно прошитая толстыми нитями льняная подкладка. Один кожаный сыромятный ремешок с медными застёжками проходил через грудь под правой подмышкой, второй под левой, фиксируя этот то ли элемент декора, то ли облегчённую до состояния стрептиза часть боевого доспеха. Нижняя сегментированная часть наплечника, сделанная по схеме арачьего хвоста и прикрывающая руку от плеча до локтя, была выкована из красной меди с таким же сотовым узором, но без отверстий, а просто фигурно отчеканена. Поверх этой вечерней бальной кольчуги с линой камизы и оголённым плечом был надет узкий и по сути ничего не закрывающий стальной горжет со знаком небесной пары между ключицами. Такой, если спасёт от чего-то, то только ключится от удара о глобли. Блин, бабы как всегда всё испортят, прошептал я на русском и улыбнулся. Как говорится, Горбатова могила исправит. А женщину не исправит даже могила. Катерина, не поняв русской речи, приняла мою улыбку за похвалу. Потянулась к фургону и вытянула первезь под пистолеты, метательные ножи и бандальерки с порохом. Не поможешь? я кевнул. Девушка широко улыбнулась и отстегнула часть наплечника, а я просунул под ним перевись. Катерина сама прекрасно могла выполнить такую процедуру, но женские хитрости никто не отменял. А где доспехи, что тебе выдали, как бы не взначай спросил я. Ну, протянула Катерина, отводя глаза и посмотрев куда-то наверх. А мне всё с этих каниными знаками ордена, а я не состою в ордене. И меня могут за это прилюдно высечь, заковать в колодку на целую седмицу и выставить на площади, побьют, камнями закидают, до да и темно там ночью. Вдруг кто-то из пьяни пользуясь моим униженным и обессиленным положением пристроится сзади. Ведь даже ношню воткнёшь наглеца. Поэтому я решила одеться так. Нам всё равно не придётся на поле ратном с недругом сталкиваться, а случайной воровки я и так руки оторву. Катарина поправила вторую перевязь с ножнами от фальшона и быстрым движением в дело в собранное в шесть косичек волосы ободок, тоже стилизованной под поднятое забрало. Разве что прорези были две горизонтальные с очень тонким серебряным наносником, да и заклепки тоже были серебряные. Я вздохнул. В чем-то девушка права, а наши пиарщики лоханулись. Хромовница взъерошила мне волосы и пошла в сторону кухни, где готовилась похлебка. Что ж то, аппетиту воительницу был отнюдь не как у дюймовочки. Проводив её взглядом, а заодно заметив сидящую на небольшой табуретке возле своей повозки и перебирающую украшения Лукрецию, я пробормотал: Надо налаживать мосты и учиться магии, чую дерьма много глотнул. Плюнув на ладонь и пригладив волосы, я залез в фургон. Действительно, надо переодеться. Но переодеться было не суждено. Запрыгнув, я пустив в пол эктента, я застыл в напряжении, чувствуя, как сердце забилось от выброса адреналина, а мозг начал лихорадочно искать пути к отступлению. В двух шагах от меня на ящике сидел юноша в валой тунике. Инфант Лагароха, Кровавого озера. Он неспешно поднял руки и приложил палец к губам. Я поискал глазами точку опоры и медленно сел на скамейку, расположенную у правого борта фургона. Ты хочешь научиться магии? тихо спросил Инфант, и от его слов повеяло не только холодом, но и чем-то ещё, наверное, тайной. Она пускать на себя тень загадочного и неведомого, и при этом до жути опасного, Инфант умел превосходно. Пришлось пожать плечами, соображая, что будет дальше. Я предлагаю сделку, прошептал дух. Ты поможешь мне, я помогу тебе. А можно сперва услышать, что хочешь ты? Дух надменно улыбнулся и поднял ладонь, а на дне возникла иллюзия клинок, похожий на половинку ножниц. "Узнаёшь?" спросил инфант. Я кивнул, и чтоб не узнать. Эта вещь у меня чуть не отправили в иной мир, и это не землю имею в виду, а преисподнюю. "Этот ключ", заговорил дух, "обладает большой силой, и его крайне необходимо вернуть в храм небесной пары". Но вернуть не так просто, и поэтому нужно сделать так, чтобы им нельзя было воспользоваться. А начал было я, но Инфан скинул вторую руку, и мне пришлось замолчать. Наполнить чарами ключ Кая можно только в некоторых местах силы. Для этого нужно объединить усилия смертного и божества. Таково правило, установленное небесной парой, и оно незыблемо. Но светлые боги никогда не захотят его наполнить, ибо это вещь предназначена для убийства бессмертных. Остаются только темные боги, те, что сейчас вопали из ссылки. И та, кто сейчас обладает этим ключом, наверняка направится к одному из этих мест, чтобы заключить сделку с темными, ибо другого выхода у нее нет. И хорошо, если ошибаюсь, и она просто зароет ключ в неприметном месте до лучших времен. Но... — Слушай, не перебивай, — огрызнулся инфант. — Я дам тебе печати, числом шесть. Они подобны Сан-Пилару. И ими тоже могут воспользоваться только смертный и бессмертный, объединившись заодно. Надо запечатать те места ссылки тёмных духов, а после уж отправимся искать сам ключ. Но почему я? Скажем так, я тебе поверил, проверил и поверил. К тому же, ваша миссия и так заключается в том, чтобы посетить разные обители бессмертных. Это не вызовет подозрений. А тебе какая выгода? Выгодам, пробормотал Инфант и замолчал на секунду. Я возвышусь перед лицом старших богов, а остановив возможную угрозу у сложившемуся миропорядку, а ты получишь всё, что надо для изучения искусства колдовства. Твоим учителем станет не только волшебница-торговка, но и я, но при условии, что обо мне никому не скажешь ни слова. По рукам? Я опустил глаза на протянутую ладонь инфанты. Предложение, конечно, заманчивое, но подводных камней в нём столько, что можно всё пузо ободрать. И хорошо, если не останешься в одном из этих мест на совсем в виде искарёженного трупа. А гарантии моего слова данного именем небесной пары хватит? Может быть, но хватит ли у нас сил? переспросил я, вспоминая события у Золотого ручья. И если тёмные боги сравнимы по силе акварели, то придётся очень туго. А ведь та себя считала даже очень светлой и гуманной по отношению к людям. К каждому месту силам мы будем готовиться отдельно. И к тому времени твои возможности возрастут, со вздохом ответил дух. Его усталость от разговора тоже была напускной. Не стал бы он заводить речь о таком важном мероприятии, а значит, наверняка продумал всё наперёд, а уж свою выгоду точно не упустит. Хорошо, произнёс я в ответ. Но я не буду давать никаких клятв. А если посчитаю, что не справлюсь с заданием, поверну назад. Инфант улыбнулся. Я пока предполагаю мётом Но если будешь мешкать, специально затягивать время, спрошу и мечом. Я нахмурился. Мечом и мёдом аналог нашей поговорке кнутом и пряником. И если пряник ясен, то столкнуться с кнутом такого сильного божества не очень-то и хотелось. Но если он начал на меня информационную атаку, отвертеться не получится. Когда приступать? Не так быстро. Сперва выдохните в столице, наберёте сил, а уж потом понесите печати в разные стороны королевства. Улыбнул Садух, противореча сам себе. Или его слова о спешности это в масштабе десятилетий? Ага, понесём, как Фродо кольцо все власти до Вулкана, добавил я по-русски и ухмыльнулся. Инфант откинулся назад, не поняв сарказма, а потом улыбнулся и ищется. От неожиданности я даже вздрогнул. В то же время по полу зазвенели кругляши, похожие на медные монеты грубой чеканки. А ещё, подняв клубы пыли, хлопнулся на доске небольшой томик с пожелтевшей бумагой, потрескавшейся от старости кожаной обложкой и прилипшей к ней паутиной. Наклонившись, я прочитал еле видное оттиснённое название: El Arte del Fuego, что в переводе означает Искусство огня. Это задаток и пустые печати. Раздался голос из пустоты, от чего я снова вздрогнул, а потом снова выматерился на великом и могучем русском языке. Ну что ж, я клятв не давал, а добров глупо отказываться. И чует моя задница ждать кнута долго не придётся.